Но вторая. Герой нашей длинной истории появляется при весьма дурных предзнаменованиях. Коротенький рассказ столь низкого жанра, что иные могут счесть его недостойным внимания. Несколько слов об одном сквере и более обстоятельные сведения о полевом стороже и учителе. Так как сочли писать эту историю, мы решили никому не мстить но направлять своего героя исключительно по указаниям истины, то нам приходится вывести нашего героя на сцену в гораздо более неприглядном виде, чем нам хотелось бы, и честно заявить уже при первом его появлении, что по единогласному мнению всего семейства мистера Олгерти, он был рождён для виселицы. К сожалению, я должен сказать, что оснований для этого мнения было более чем достаточно. Молодчик с самых ранних лет обнаруживал тяготение к множеству пороков, особенно к тому, который, примея прочих, ведёт к только что упомянутой пророчески возвещённой ему участи. Он уже трижды был уличен в воровстве: именно в краже фруктов из сада, в похищении утки с фермерского двора и мяччика из кармана молодого Бласилы. Пороки этого юноши представлялись в еще более неблагоприятном свете при сравнении с добродетелями его товарища, молодого Блайфила, мальчика, столь резко отличавшегося от Джонса, что его осыпали похвалами не только родные, но и все соседи. В самом деле характера паренек был замечательного, рассудительный, скромный и набожный, не по летам, качество, стяжавшее ему любовь всех, кто его знал. Когда как Том Джонс вызывал всеобщую неприязнь, и многие выражали удивление, как это мистер Олверти допускает, чтобы такой озорник воспитывался с его племянником, нравственность которого могла пострадать от дурного примера. Происшествие, случившееся в это время, представит вдумчивому читателю характеры двух мальчиков гораздо лучше, чем это способны сделать самые длинные рассуждения. У Тома Джонса, который как он и неплох должен служить героем нашей истории, был среди круг семейства только один приятель. Ибо что касается миссис Уилкинс, то она давно уже его покинула и совершенно примирилась со своей госпожой. Приятель этот был полевой сторож, парень без крепких устоев, понятие которого насчёт различия между меум и туо были не многим творже, чем понятие самого молодого джентльмена моё и твоё латинский поэтому их дружба давала слугам много поводов к саркастическим замечаниям большая часть которых была уже и раньше или по крайней мере сделалась теперь пословицами соль всех их может быть вмещена в краткое латинское изречение mos citur ассоцио, которое, мне кажется, может быть переведено так: скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты. Скажи-ка правде, кое-какие из этих ужасных пороков джонса, три примера которых мы только что привели, были порождены научением приятелей. В двух или трёх случаях являвшегося, выражаясь языком юстиции, причастным к делу Вся утка и большая часть яблок пошли на нужды полевого стоража и его семьи. Но так как попался один лишь Джонс, то на долю бедняги досталось не только всё наказание, но и весь позор. Это случилось вот каким образом. Поместье мистера Олверти примыкало к землям одного из тех джентльменов, которых принято называть покровителями дичи. Люди этой породы так сурово мстят за смерть зайца или куропатки, что можно было бы подумать, будто они разделяют суеверие индийских баньянов, часто посвящающих, как говорят, всю свою жизнь охране и защите какого-нибудь вида животных. Если бы наши английские баньяны, охраняя животных от иных врагов, сами не истребляли их без всякого милосердия целыми стаями, Индия верила всегда таким образом от всякой прикосновенности к языческим суевериям. Индийские баньяны, индийские купцы-брамины, торговавшие главным образом за пределами Индии. Хилдинг на Михаил здесь на веру браминов, не только баньянов, в переселение душ, средством которой является их бережное отношение к животным и воздержание от мясной пищи. Европейцам, торговавшим с Индией, прежде всего приходилось сталкиваться с баньянами, и это слово долгое время было синонимом брамина. Я держусь однако куда более высокого мнения о людях этого сорта, чем иные, так как считаю, что они лучше многих других отвечают порядку природы и благим целям, для которых они предназначены. Гораций говорит, что есть класс человеческих существ, Frūges consumerae natī. Horacī, послание первое, второе, 27-ое. Рождённых потреблять плоды земные. И я нисколько не сомневаюсь, что есть и другой класс. Feras consumerae natī. Рождённых потреблять полевых зверей или, как их принято называть, дичь. Кто же станет отрицать, что наши сквайры в совершенстве исполняют это свое назначение? Юный Джонс отправился однажды с полевым сторожем поохотиться. Случилось так, что выводок куропаток, которые они вспугнули у границы поместья, врученного фортуной во исполнение мудрых целей природы одному из таких потребителей дичи, этот выводок куропаток полетел прямо на его землю, И был, как говорится, взят нашими охотниками на прицел в кустах дрока, в двухстах или трёхстах шагах за пределами владений мистера Олверти. Мистер Олверти стражайше запретил полевому сторожу, под страхом увольнения со службы, заниматься браконьерством во владениях соседей, даже менее ревниво оберегающих свои права, чем хозяин названного поместья. В отношении к остальным соседям это приказание не всегда соблюдалось с большой пунктуальностью, но так как нрав джентльмена, у которого курапатки нашли убежище, был хорошо известен, то Сториш ни разу ещё не покушался вторгнуться в его земли. Не сделал бы он этого и теперь, если бы не уговоры его юного товарища, горевшего желанием преследовать убегающую дичь. Джонс так горячо его упрашивал, что сторож и сам весьма Марьяна охотник послушался его наконец, проник в соседское поместье и застрелил одну куропатку. На их беду в это время вдалеке проезжал верхом сам хозяин. Услышав выстрел, он немедленно поскакал туда и накрыл бедного Тома, полевой сторож успел шмыгнуть в густые кусты дроки и счастливе укрылся в них. Оыскав юношу и найдя у него курапатку, джентльмен поклялся жестоко отомстить и довести о проступке до сведения мистера Олверти. Свои слова он сразу же притворил в деле. Пончался к дому соседа и принёс жалобу на браконьерство в своём поместье в таких сильных выражениях, И таким озлобленным тоном точно воры вломились к нему в дом и унесли самые ценные из обстановки. Он прибавил, что Джонс был не один, но ему не удалось поймать его сообщника. Сквайр ясно слышал два выстрела, раздавшиеся почти одновременно. Мы нашли только одну эту курапапку, сказал он. Но бог их знает, сколько они наделали вреда. При возвращении домой Томми медленно был позван к мистеру Олверти. Он признался в преступлении и совершенно правильно сослался в своё оправдание на то обстоятельство, что выводок поднялся с земли мистера Олверти. Затем Том был подвергнут допросу, кто с ним находился. Причём мистер Олверти объявил о своей твёрдой решимости дознаться поставив обвиняемого в известность насчет показаний Сквайра и двух его слуг, что они слышали два выстрела. Но Тон твердо стоял на своем, уверяя, что он был один. Впрочем, сказать правду, сначала он немного колебался, что подтвердило бы убеждение мистера Олверти, если бы слова Сквайра и его слуг нуждались в каком-либо подтверждении. Затем был призван к допросу полевой сторож, как лицо, на которое падал подозрения. Но полагаясь на данные ему томам обещание взять всё на себя, он решительно заявил, что не был с молодым барином и даже не видел его сегодня после полудня. Тогда мистер Олверт обратился к тому с таким сердитым лицом, какое редко у него бывало, советуя ему сознаться, кто с ним был, ибо он решил непременно это выяснить бедная юноша упорно отказывался отвечать, и мистер Олверти с гневом прогнал его, сказав, что даёт ему время подумать до следующего утра, иначе его подвергнут допросу другие и другим способом. Бедный Джонс провёл очень невесёлую ночь, тем более невесёлую, что его постоянный компаньон Блаши был где-то в гостях со своей матерью страх грядущего наказания меньше всего мучил его. Главной тревогой юноши было, как бы ему ни изменила твёрдость, и он не выдал полевого сторожа, который в таком случае был бы неминуемо обречён на гибель. Сторожу тоже было не по себе, он мучился теми же страхами, что и юноша, тревожись больше за честь его, чем за кожу. Утром, явившись к его преподобному мастеру вакому, особе, которой мистер Олгерти поручил обучение обоих мальчиков, промол слышал от этого джентльмена те же вопросы, какие ему были заданы на каноне, и дал на них те же ответы. Следствием этого была жестокая порка, мало чем отличавшаяся от тех пыток, при помощи которых в иных странах истергаются признания у преступников. Том выдержал наказание с большой твердостью. И хотя его наставник спрашивал после каждого удара, сознается ли он наконец, мальчик скорее позволил бы содрать с себя кожу, чем согласился бы нарушить обещание и выдать приятеля. Тревога полевого сторожа теперь прошла, и сам мистер Олверти начал проникаться со страданием к Тому, ибо, не говоря уже о том, что мистер Тваком Разбешённый безуспешностью своей попытки заставить мальчика сказать то, чего он от него добивался, поступил с ним гораздо суровее, чем того хотел добрый сквайр. Мистер Олберти начал теперь думать, не ошибся ли его сосед, что легко могло случиться с таким крайне запальчивым и раздражительным человеком. А словам слуг, подтверждавшим показания своего господина, он не придавал большой цены жестокость и несправедливость были однако две такие вещи, сознавать которые в своих поступках мистер Олверти не мог ни одной минуты. Он позвал Тома, дружески приласкал его и сказал: "Я убеждён дитя моё, что мои подозрения были несправедливы, и сожалею, что ты за это так сурово наказан. Чтобы загладить свою несправедливость, Он даже подарил ему лошадку, поставив, что очень опечален случившимся. Тому стало теперь стыдно своей провинности. Никакая суровость не могла бы довести его до этого состояния. Ему легче было вынести удары Твакама, чем великодушие Олверти. Слёзы брызнули из глаз его, он упал на колени и воскликнул: О, вы слишком слишком добры ко мне, сэр. Право, я этого не заслуживаю. Я-то сбытка чувств, он в этой минуту чуть было не выдал тайны. Но добрый день сторожа шепнул ему, какие суровые последствия может иметь для бедняги его признание, и эта мысль сомкнула ему уста. Тваком изо всех сил старался убедить Олгерти не жалеть мальчика и не обращаться с ним ласково, говоря, что он упорствует в неправде, и даже намекнув, что вторичная порка вероятно откроет всё на чистоту. Однако мистер Олверти решительно отказался дать своё согласие на этот опыт. Он сказал, что мальчик уже довольно наказан за сокрытие истины, даже если он виноват, так как, по видимому, он поступил таким образом, только из ложно понятого долга чести. «Чести?» — с жаром воскликнул Твакум. «Просто упрямство и непокорность. Разве честь может учить человека лжи? Разве честь может существовать независимо от религии?» Беседа происходила за столом по окончании обеда. Пришутствовали мистер Олверти, мистер Твакум и еще третий джентльмен Твакум ступивший теперь в разговор, прежде чем идти дальше, бедно познакомим с ним читателей.